У служителей сагилы определённо пропала охота собирать плоды. Весьма вероятно, что они ещё вернутся сюда с подкреплением и окружат рощ. Надо быть готовыми к любой неожиданности. Не следует забывать, что и сагиле известен вход в подвалы недостроенного дома Синева. Правда, едва ли она посвящена в другую тайну подземного убежища, неизвестную даже сурме. Эти пещеры имели скрытый выход. Узкий коридор тянулся глубоко под землей и выводил на поле, поросшие кустами роз. Этот потайной ход случайно обнаружил у стига, когда однажды, кратая время, внимательно исследовал стены подземелья. На него можно было рассчитывать в случае опасности. Их надежда на потайной ход была так же неколебима, как и вера в победу своего повелителя Кира. Лес в этот ход, задрапированный ковром, находился в покоях Устиги, у самого ложа, на котором сейчас лежала Нанай. Забада Элос рассматривали спящим. У обоих, как не задолго перед тем, у слуги шевельнулось дурное предчувствие. Будь осторожен, князь, поспешил предостеречь Устигу Забада. Не допусти, чтобы она здесь очнулась. Помни, «Анахти приходится двоюродной сестрой Сурме, но совсем недавно ее видели в обществе самого Набусардара, который выслеживает нас». «Да, да, князь», — поддержал Вайлос, — «пусть имя Набусардара послужит тебе предостережением». Устига принужденно засмеялся. «Вы говорите так, будто из-за нее я изменю своему долгу. Обману доверие царя, возложившего на меня важное поручение». Мы "Только напоминаем об осторожности", заметил Забада. "Никто и не думает подозревать тебя, князь", добавила Лос. "Ты всегда был достойнейшим из нас, и твои героические деяния, запечатлённые в царских аналах Эгбатан. Верьте мне, братья", сказал Устиг. Она потеряла много крови и придёт в себя не раньше, чем часа через часа 6-2. За это время мы сможем все обдумать и найти разумный выход. Но не требуйте, чтобы спасший человека, я потом сам обрек его на смерть. Защищая ее жизнь, я собственноручно отправил на тот свет жреца и сагилы. Так неужели ж теперь проводите ее за ним следом? Почему Нанайя должна погибнуть? Персидское могущество не строится на бессмысленно принесенных в жертву женщинах. Сила Персии в армии. Нос. Верно, князь, но женщина больше других способна на предательство, самые веруломные, самые коварные предательству. Мужчина изменяет хладнокровно, а женщина предаёт с пламенем в сердце. Никогда не угадаешь, в какую минуту её любовь ибернётся укусом змии. Устиг благодец живой. Я думаю, мы напрасно преувеличиваем. Рассказом с урмы И по своим наблюдениям я убедился в том, что нанаи в высшей степени присущи чувство достоинства, честности и кодуши. Я видел собственными глазами, как она встретила жрецов с кинжалом в руке. Измена гнездится в душе трусов, тропы вероломства идут лишь низменной натуры. Ты хочешь и нас уверить в том, что нанаи не сможет стать предательницей? Вмешался Забада и многозначительно усмехнулся. Заверяю вас в том перед лицом высшей справедливости. Торжественно произнёс он встига, и глаза его вспыхнули подобно факелам, освещавшим подвал и распространявшим вокруг запах земной смолы. Забадлиш покачал головой: "Желаю тебе не обмануться". Желая этого во имя твоей и нашей родины. Потому что едва ли Персия найдёт более отважного и преданного сына, воеть гибель было бы невозместимой утратой всякий раз, когда речь заходила о его жизни, Устиг опронебрежительно усмехался, и теперь он не замедлил возразить: ничего бы не случилось, ничего непоправимого, таких сонрей уже обрела Персия и в тебе забада и в тебе лос. Он задумался и, обняв их за плечи, прошёл с ними в соседнее подземелье. Филетику не дано знать последнюю черту своей жизни. Устига чувствовал, что с ним творится неладное. Он вдруг усомнился в своей воле, в собственных силах. Тем не менее он противился мысли, что его сомнения связаны с нанаей, видя в ней скорее дар, несполсный судьбой. Однако, вняв внутреннему голосу, князь задумал связать клясягой за бодуэлоса своих возможных преемников. Он велел им положить руки на рукоять своего меча и повторить за ним слова клятвы.